Глава двадцать вторая. За окном стояла глубокая ночь. Я только что проснулась от собственного крика. Сон причудливым образом переплел ощущение жара от дышащего в спину огня, падение в черную пропасть и сухонькое лицо старухи в зеркале, выдав в итоге жуткий кошмар. Вчера распорядительница осталась вполне довольна тем, что никто из девушек не увидел портрет дракона. Дым, туман и пустота. Вот и все, что перечислили участницы отбора. В итоге ужин с драконом выиграла Лина Де Нуар. Она скормили на террасе и отправили по комнатам. Страшно хотелось спать, но мешали беспрестанно лезущие в голову мысли, поэтому я пялилась в темноту широко открытыми глазами. Когда за окном промелькнуло какое-то яркое пятно, я насторожилась и приподнявшись на локте, всматрелась в темноту. Ещё одна вспышка заставила подняться и подойти к окну. А когда пылающий огонь заполнил всё пространство за окном, я охнула и попятилась. На меня смотрел огромный глаз с чёрным вертикальным зрачком. Радужка выходила за пределы оконной рамы и сияла жёлто-оранжевым светом. Огненный глаз пропал так же неожиданно, как и появился. Я бы подумала, что он мне помиращился, если бы не гигантский силуэт белого дракона, каким-то чудом оказавшегося на приличном расстоянии от замка. Но я осталась одна совсем ненадолго. Не прошло и минуты, как появился новый гость, пурпурного цвета. размерами куда больше предыдущего. Всё пространство окна заполнило дымящаяся сеть маев возрачка. Появление второго дракона отозвалось в душе ней известна откуда взявшимся страхом. И этот дракон столь же стремительным, смазанным движением переместился, зависнув чуть ниже предыдущего. Третий гость, золотой, с глазами, сияющими белым светом, не стал подлетать близко. Он застыл высоко в небе, дальше и выше других драконов. Золотой дракон был невыносимо прекрасен, и даже увидеть его с почтitelного расстояния оказалось вполне достаточно, чтобы ощутить необычайно странное, щемящее чувство, подобное болезненной ностальгии или тоске по несбыточному. Три дракона. Мне посчастливилось увидеть их всех. Боже, как они были прекрасны! Каждый по-своему, а все вместе казались единым целым, дополняющим друг друга. Драконы не дали на любоваться собою вдоле. Несколько взмахов гигантских крыльев, и уже никого нет, а небо будто осерело. Теперь я просто обязана выяснить, ктоrom из этих красавцев является мистер совершенство. Навесив на себя все возможные защитные заклинания с помощью Летхара, я отправилась в третий ночной поход. Вокруг было тихо и спокойно, замок словно вымер. Кроме меня, любителей приключений не наблюдалось, и сумеречный страж не появился. Стоило приблизиться к знакомой двери, как она гостеприимно распахнулась. Дракон был здесь. Сидел в роскошном кресле и бесстрастно смотрел на меня. Дверь и так оказала более радушный приём. Зачем ты пришла? Вопрос, конечно, справедливый, но звучит грубовато. Я только что видела трёх драконов: белого, красного и золотого. Ведь одним из них были вы? В которого из них вы обращаетесь? Господи, что я несу. Честно признаться, почти невозможно представить, чтобы мистер Совершенство носился в небесах, размахивая необъятными крыльями. Мой вопрос не понравился, и без того достаточно суровый мужчина превратился в настоящий лёд. Вы уверены, что следует спрашивать обо всём, что приходит в вашу хорошенькую голову? Его тоном можно было проморозить планету Земля вплоть до самого ядра. А слово хорошенькая прозвучало не как комплимент, а как оскорбление. Уже нет, бросила я, не пытаясь скрыть раздражение, одновременно желая провалиться сквозь землю. Сеття. Вдруг последовал приказ, и я села на ближайшее кресло, не успев понять, что собственно произошло. Давайте-ка проясним ситуацию. Вас доставили на отбор, не дав возможности отказаться, верно? Верно, кивнула я. Но я в любом случае не отказалась бы. Зачем я это говорю? Зачем ему знать правду? Последовало слегка удивлённое хм и закономерный вопрос. Почему? Не думаю, что вам интересны мои мотивы, выдавила сгорая от стыда, хотя спрашивается, с чего бы? Ведь не моя вина, что старуха выставила дурацкое условие выйти замуж за дракона. А вот то, что в настоящий момент это условие меня не тяготит, а радует, На дракона знать не обязательно. Полагаю, я сам разберусь, что мне интересно, а что нет. Отрезал этот чешуйчатый. Твой секрет столь неприличен, что его нельзя озвучить. Гробовая тишина была ему ответом. Мужчина вдруг улыбнулся одними уголками губ. Ты забавная и честная Ария. Глубокий баритон смягчился, обволакивая слух, затуманивая сознание. Но слишком любопытная. Тебе на отборе нужно быть осторожной в двойне. Магическое воздействие, ищу способ устранения. Привет, Литхар. Капитан очевидность. Почему? спросила я, с трудом вырвавшись из сладкого морока. Рядом с мистером Совершенство нелегко рассуждать здраво, но теперь пришла моя очередь задавать вопросы. Потому что рохи опасаются таких Они, конечно, не видят твою магию, но могут заподозрить неладное. Удивительно, что ты вообще здесь появилась. Последнюю фразу он произнёс задумчиво, словно разговаривая сам с собой. Здесь на отборе или здесь в этой комнате? Уточнила я, старательно игнорируя сумасшедшую силу притяжения, исходящую от мужчины. "Зришь в корень", усмехнулся дракон. "И на отборе, и в комнате". Я ведь уже говорил, что в Бреши невозможно пройти мимо сумеречного стража. А что такое Брешь? Врата между мирами. Я хотела спросить, как так получилось, что чёрные маги смогли вызвать драконов в этот мир, ведь драконы намного сильнее, но наткнулась на предупреждающий взгляд тёмных глаз. Пришлось перевести разговор на другую, но не менее животрепещущую тему. А у кого из трёх драконов проходит отбор? Получается не у вас? Надеюсь, он не уловил тщательно скрываемую печаль в моём голосе. Лина Кейси вчера ходила на ужин с блондином. Судя по тому, как ощутимо потяжелел взгляд мужчины, он знать не знал о существовании каких-то там совместных ужинов с участницами отбора. Значит, отбор проходит ой, этого дракона, а девушек ужинает другой. Очередная странность в мою бездонную копилку. Пожалуй, пора выпускать в собрание сочинений странности на драконьем отборе. На первый том информации накопилось более чем достаточно. Иди, Ария. Тебе пора. Вроде бы и сказал спокойно, но появилось ощущение недюжинной опасности. Даже воздух потяжелел и сгустился. А за окном, наконец, заткнулась беспрестанно ухающая сова. От волнения сердце и без того колотилось, как сумасшедшее. А теперь и вовсе начало выпрыгивать из груди. Но идти просто так? Да ни за что. Это выше моих сил. А как же насчёт прояснить ситуацию? Меня начинают терзать неприятные мысли. Куда я попала? Для чего проводится этот отбор? Что происходит с девушками, которых выбрали, и с теми, кого возвращают домой? Что на самом деле нужно Роху? Вопросы сыпались словно спелый горох, и с каждым новым вопросом мужчина всё больше мрачнел. Ответу тебя не обрадует. Поэтому просто уходи, жёстко отрезал он. Тёмные человеческие глаза вновь превратились в бескрайний космос, холодный и безжалостный. Я так понимаю, что ваши секреты не менее неприличны. Их тоже нельзя озвучить. Собрав в кулак всю силу воли, сыронизировала я, возвращая мистеру Совершенство его собственную шляпку. Со мной не стоит играть, Аре. хрипло прошелестел дракон, и в тот же миг комната провалилась во тьму. Исчез её хозяин, восседавший в шикарном кресле. Исчез камин, в котором секунду назад весело плясало огонь. А теперь и раскалённого уголька не осталось. Я не успела ни удивиться, ни возмутиться, потому что меня в один миг вынесло за пределы роскошных покоев. Замечательно. Я погрозила захлопнувшейся двери кулаком и пошла обратно в свою комнату. На завтраке все участницы, кроме меня, да Тивы Шес, были заторможенными и вялыми, словно долгие месяцы не могли выспаться. Даже пространное описание ужина с драконом от Линин Денуар никого особо не заинтересовало и не впечатлило. Впрочем, и сама рассказчица старательно подавляла зевоту и не сообщила ничего нового. Лишь слово в слово пересказала то, что мы и так знали от Лины Кейси. В громадном пустом зале, куда Лелия Дебессир привела нас на очередное испытание, наблюдался подозрительный аншлаг Роха. Пришли старичок Тунор и молчаливая Миринда, которую мы видели всего один раз. А ещё появились две новые персоны: молодой мужчина с выразительными, но какими-то мёртвыми глазами и дама лет сорока невероятной красоты. При жизни у неё явно не было отбоя от поклонников. Да и сейчас наверняка тоже. Ведь никто, кроме магов, не поймёт, что она уже не совсем человек. Вернее, совсем не человек. Эта роха остановилась впереди процессии и обвела участниц отбора с нисходительным взглядом, который в то же время каким-то волшебным образом одаривал милостью и благословлял. Добрый день, девушки. Приятный грудной голос завибрировал где-то в районе солнечного сплетения. Меня зовут Маринья Демур. Это tuner device, Miranda Tools и Gradient Editor представила роха своих спутников. Мы все негласно наблюдаем за вашими успехами и можем сказать, что до сего момента вы отменно справлялись. Умницы. Появилось три безусловных лидера. Благодаря чему нынешний внеплановый отбор закончится через 2-3 дня. После этих слов взбодрилась даже Реня Дитравис, которая выглядела самой сонной из всех. Сегодня вам предстоят две проверки. Приятная и сложная. Вот ради сложной мы и пришли, дабы появиться в нужный момент, если что-то пойдёт не так и возникнет опасная ситуация. Из-за появления незнакомцев участницы отбора были слегка растеряны и напряжены, а теперь напрягались ещё больше. Ну что вы, дорогие девочки, не стоит так дрожать. Слабым голосом пропела распорядительница, напугав нас и без того достаточно напуганных. Проверка будет проходить в рамках установленных правил. «Ваши жизни — это безусловная ценность, и мы их непременно сбережем». «Воодушевило, ничего не скажешь». Девушки заметно побледнели, а Теара Дером из-за особенностей своей смуглой кожи слегка посерела. «Но сначала посмотрим, как вы чувствуете музыку. Проверим вашу пластичность и женственность, природную грацию и элегантность. Посему... Танец!» Звонко хлопнув в ладоши, объявила Лелия. И в тот же миг на узорчатом деревянном паркете вспыхнуло 12 круглых секторов, словно их осветили мощными прожекторами. Пусть каждая встанет в любой приглянувшийся круг. Но никто не стремился выйти вперёд. Все нерешительно топтались на месте. Правоверные, мои дорогие, испытание будет проводиться одномоментно для всех. Лелия опустила в интонации каплю холода. И девчонки тут же кинулись занимать места подальше от неё. Я подождала, пока стихнет суета, и встала в единственный свободный круг, самый близкий к молчаливо стоявшим в ряд троха. Едва звучит музыка, вы перестанете лицезреть своих соперниц. Начинайте двигаться так, как посчитаете нужным. Никаких ошибок здесь и быть не может, а потому не робейте, и помните, это исключительно ваш танец. По залу полились волшебные звуки. Круг света расширился до размеров гостиной, а Роха и прочие участницы отбора исчезли. Остались лишь я, да дивная музыка. Неторопливая, завораживающая, она звала, манила за собой в неведомые, но восхитительные дальние дали. Я взмахнула руками и поплыла по кругу, выписывая незнакомые па, вливаясь в нежный поток звуков и растворяясь в нём без остатка. Не знаю, сколько времени я танцевала, полностью исчезнув из этого мира. Но внезапно музыка оборвалась с жалким всхлипом, словно кто-то резанул остро отточенным ножом по невидимым струнам. «Довольно», — раздался властный голос. Погасли круги прожекторов, и все увидели моего знакомого — дракона, который смотрел в упор на меня. Для пятерых Роха появление дракона оказалось покруче, чем явление Христа народу во время крещения у реки Иордан. Они замерли с распахнутыми глазами, в которых застыли откровенная ненависть и злоба, сжигающая душу зависть и, кажется, страх. Про участниц отбора и говорить нечего. У девушек натурально отвисли челюсти, а кто-то громко ахнул. По-моему, это была Триса Фокси. Кто это такой? Как он прекрасен? Ещё один дракон. Мои соперницы ожили и зашелестели, словно листья на ветру. без хитрос на разглядывая совершенного во всех смыслах мистера совершенства их восхищение и восторг оказались не слишком приятными а последовавший укол ревности был весьма чувствительным значит где-то в глубине души я не верю что достойна этого мужчины неприятненько однако переходите к портальному испытания холодно распорядился новоприбывший не отрывая от меня непроницаемого взгляда тёмных почти чёрных глаз Но девочки ещё не готовы? Приглушённо пискнула Лелия Дебисир. Я недоумённо уставилась на распорядительницу, не узнавая всегда уверенную в себе женщину, контролирующую всё и вся на расстоянии минимум километра. Вымученность её удивительного голоса, которым она виртуозно владела, изображая любые чувства и эмоции, впечатлила даже самых невпечатлительных. Приступайте. Чуть тише произнёс Дракон. От существенно пожелтевшего тона на голове зашевелились волосы, и по спине пополз нехороший холодок. Девчонки мгновенно заткнулись. Лед Де Уэлби схватилась за сердце, а компания Роха во главе с Марини и Де Мур двинулась на мистера совершенства. Лелия выглядела самой растерянной и смущенной из всех. Но и она не отставала от своих собратьев. Шаг, еще шаг. Судя по решительности, застывшей на физиономиях бывших черных магов, они собрались вступить в драку. Не глупича. Даже не шевельнувшись, равнодушно предложил мой спаситель и ночной знакомый в одном лице. Вам дозволено многое, но не переступайте черту. Пятёрка магов остановилась словно напоровшись на непроницаемую стену. Вы обещали не приходить. Явно через силу выдавил Горден и Детор, и в его мёртвых глазах забрежало жалкое подобие жизни. Ничего не понимаю. Они боятся дракона, но каким-то образом сумели вынудить его целое тысячелетие расправляться с тварями. «Я сказал, что ваша деятельность меня не интересует, но ничего не обещал. На этот раз появилось нечто занимательное, и я пришел». Все роха уставились на меня, причем в синих глазах Лелли и читалась неприкрытая тоска. Девушки увидели, как пялятся смотрители отбора, и присоединились к ним, отчего я почувствовала себя кривляющимся клоуном на манеже выездного цирка. Начинайте портальное испытание. Повторил мистер Совершенство, и вместо погасших кругов возле каждой из нас появились арки, пространство за которыми переливалось приятным мягким светом. Губы нашей распорядительницы растянулись в нас сквозь фальшивой улыбки. Дорогие мои, сейчас вам предстоит чрезвычайно важная и сложная проверка. Нужно переместиться в свою комнату нашего чудесного замка. Войдите в портальные врата. основательно пожелав оказаться именно там и нигде более. Если неверно сосредоточитесь, можете выйти где угодно, но это неплохо. Для того мы и собрались здесь. Она элегантно повела рукой, указывая на колег Роха, чтобы помочь в случае опасности. Возможно, у вас откроется большой потенциал. Время от времени такое происходит. Поэтому верьте в себя и вперёд. Слушая наставления Лелии, я смотрела в тёмные глаза дракона. И думала о том, что последнее место, куда я хотела бы попасть, это комната в Бреше чёрных магов. Но и найти альтернативный вариант конечной точки перемещения не успела, потому что сияние врата усилилось в несколько раз, буквально втягивая меня в свои объятия. Миг перехода отозвался жуткой болью во всём теле, из-за чего показался вечностью. И первое, что я увидела, когда исчезли звёздочки, мелькавшие перед глазами, мистера совершенства в собственной персоне. получилось. С мрачным удовлетворением констатировал он.